Глава 15 Я сидела у окна, уткнувшись лицом в прохладное стекло и вглядываясь в мерцающие огни на улице. Мои мысли крутились хаотичным калейдоскопом. Казалось, у меня в голове нарастает мой личный шторм, мое торнадо. Мои дети, моя семья, моя жизнь — все это мелькало в моем воображении, создавая мозаику из сомнений и надежд, как будто я вижу свое будущее под разными углами, и ни в одном из них я несчастлива. Потому что это тупик. Потому что я загнана в угол. Я стою на коленях в каком-то адском раздрае. Выйти за Ивана — это переступить через себя, это стать женой нелюбимого человека» мысль о поцелуях с ним вызывает тошноту, но тогда дети будут счастливы и обеспечены мое завтра будет понятным а женя женя это утопия это нищета это визиты в тюрьму это вечная боль это страдание и разлука это старение у него на глазах с невозможностью быть счастливыми как он сказал приезжай трахаться черт бы его побрал телефон внезапно ожил Разорвав покой вечера своим назойливым светом, экран подмигнул мне, предвещая новое сообщение от Дикого. Мое сердце замерло на мгновение, когда я увидела его имя. Дух перехватило сердце, словно рухнуло вниз и поднялось к самому горлу. Пульс зашкалил и стало нечем дышать. Я колебалась, рука невольно потянулась к телефону, но затем остановилась, словно в последний момент встретив невидимую стену сопротивления. Часть меня отчаянно хотела узнать, что он написал, возможно, в поисках объяснений или просто слов утешения. Но другая часть, более осторожная и уязвленная, боялась, что любые слова от него только усилят адскую бурю в моей душе. Я отодвинула телефон подальше, как будто это могло помочь мне избежать искушения. Мне нужно было оставаться сильной, особенно сейчас, когда будущее моих детей казалось таким неопределенным. Но в тишине вечера, на фоне мерцающих огней за окном, мой взгляд все равно возвращался к телефону, словно вопреки моей воле. Это сообщение могло изменить все или не изменить ничего. Стоит ли открывать ящик Пандоры, не зная, готова ли я столкнуться с тем, что из него вырвется». Сердце сжимается в предвкушении и тревоге, когда я снова и снова вижу имя дикого на экране. В глубине души я жажду узнать, что он хочет мне сказать, ведь каждое его сообщение раньше было для меня как лучик света в темноте. Но сейчас, сейчас все иначе. Возможно, это сообщение станет болезненным напоминанием о прошлом, которое мы оба пытаемся оставить позади. Моя душа разрывается между желанием и страхом. Вспоминаю наши беседы, те моменты, когда казалось, что мир вокруг перестает существовать, и остаемся только мы. Эти воспоминания бередят мою душу, заставляя задуматься о дикости чувств, о бешеной страсти, которые я питала к Жене. Но сейчас, перед лицом неопределенности и борьбы за будущее моих детей, я понимаю, что не могу позволить прошлому определять мое настоящее. Так многое изменилось с тех пор. Мои дети, мое сердце, моя жизнь. все требует от меня решений, направленных на будущее, а не возвращения к тому, что было. Я должна быть крепкой защитой и опорой для своей семьи, особенно сейчас, когда я не знаю, чем платить на этой неделе за занятия Насти. Мои пальцы сжимали сотово и так крепко, словно я могла удержать наш разбитый мир в этих хрупких посланиях. Я так хотела прочесть это сообщение. Меня трясло от этого желания». Но одновременно боялась, что это станет очередным ударом, от которого я уже не смогу оправиться. Я и так чувствую себя избитой, растоптанной, размазанной. Я с силой швырнула телефон на диван. Этот жест был полон отчаяния и безысходности. Разрыдалась беззвучно так, чтобы не разбудить детей. Сидя в полумраке, я обхватила колени руками, пытаясь собрать воедино осколки своего разбитого сердца. Этот момент нерешительности стал для меня испытанием, проверкой на прочность, которую я не знала, смогу ли выдержать. Я так отчаянно искала покой, я жаждала вырвать из своего сердца того, кто никогда не сделает меня счастливой и не могла. Внутренняя борьба, разрывающая мою душу, казалась бесконечной. В этот момент я осознавала, что не могу выбрать его. Не имею права, я прежде всего мать, я больше не могу вомуть с головой, мне нельзя а потом меня ломает, выкручивает, швыряет на постель с рыданий. Хватаю проклятый сотовый телефон, сжимая изо всех сил дрожащими руками. «Не могу не прочесть, не могу, не могу». Сердце колотится так сильно, что его биение заглушает в моих ушах все остальные звуки. Наконец я нахожу в себе силы нажать на экран и открыть сообщение от Дженни. Его слова врываются на экран, словно живые, каждая из которых несет в себе вес тысячи миров. И самое главное, это мой мир, заключенный в каждом его слове. Прости меня, Алена, за все. Я должен был написать тебе раньше, но я жалкий, конченый трус. Ты знаешь, я оказался здесь из-за ужасной ошибки. Я не убивал твоего мужа. Хотел. Да, я много раз хотел сломать ему все кости, но я не убивал его. В камере произошла драка. Меня сильно избили. И пацана, который лежал на нарах рядом, он умер. Нас перепутали. Какое-то время была полная неразбериха, а у меня вышибло мозги. Я месяца два валялся то ли в коме, то ли в каком-то сне. Ни хрена не помнил. Успели похоронить, зная, что тело забрала. Потом, когда все раскрылось, я не написал тебе, потому что в той драке, Алена, в той драке это я убил того парня. Он пошел на меня с ножом. Но адвоката не было, ни черта не было. Мне впаяли по самые не хочу, вот так. Теперь мотать пятнашку. Просить тебя ждать, приезжать, заботиться обо мне. Это так мелочно-эгоистично, паршиво. свободно ты, Алена. Не держу. Все кончено. Пятнадцать слишком много, и кто знает, выйду ли я вообще? Тут неспокойно. Есть риск еще кому-то свернуть шею. Живи без меня. Люблю тебя. Адски люблю, Алена. Ни одну женщину так никогда. Все, живи. Детей люби за двоих. Прощай. Каждое слово Жени проникает в мое сердце, вызывая поток слез, которые начинают неудержимо катиться по моим щекам. Это история, это признание. Они переворачивают мое понимание всего, что произошло. Как я могла так легко отвергнуть его, не попытавшись узнать правду? Целый год он страдал в одиночестве, терзаемой несправедливостью и муками совести, в то время как я пыталась забыть. Пыталась жить дальше, переписывалась с Диким и даже влюбилась. Пусть этот Дикий и был моим Женей, но я этого не знала. Слезы продолжают неумолимо строиться по моему лицу. Сердце как будто разорвано на части, оно не просто болит, его выкореживает. Теперь, зная правду, я осознаю, насколько сложным и мучительным был путь Жени. Но как мне поступить теперь, когда мое собственное будущее и будущее моих детей — это неизвестность и финансовая яма, и снова мысли о Жени. Я не знаю, что ему ответить, прочла и не знаю, потому что у меня нет ответов. Все это время он боролся один, окруженный стенами тюрьмы и невидимыми стенами своего отчаяния. Без меня, без поддержки, без кого-либо рядом. Ира тоже теперь нет. И хотя мое сердце разрывается от желания обнять его, прижаться к нему всем телом и сказать, что все будет хорошо, я понимаю, что между нами слишком много изменилось, жизнь не стоит на месте, и мы оба не те, кем были раньше, за этот год стали другими, он ясно дает это понять, он ставит жирную точку, не жди, вот так все просто, не жди. Я должна взять себя в руки, я должна слушаться разума, должна собраться, должна прежде всего думать о семье. Мой приоритет — это мои дети, их благополучие и их будущее. Именно ради них я должна найти силы двигаться дальше, без Жени. Как бы это ни было больно, как бы у меня ни раздиралось все внутри от этого нескончаемого ада. Стирая слезы с лица, я встаю с кресла и подхожу к окну. Взгляд мой теряется в ночной тьме за стеклом, где мерцают редкие огни. Я глубоко вздыхаю, пытаясь вдохнуть в себя новую силу и решимость. Да, мое сердце еще долго будет болеть по Жене, по всем тем мечтам и надеждам. Но это утопия. У этого нет будущего. Мои дети не должны видеть папу раз в год в тюремной камере. А он видеть, как я старею. Без него. Одна. У нас нет будущего. Это реально конец.